Глава четырнадцатая. Алиса, что с твоим фартуком? Он как из одного места. Катерина быстро собрала волосы. Инга, еще раз придешь в кроссовках, поставлю перед шефом вопрос о твоем увольнении. И все в таком роде. Каждой горничной досталась от старшей горничной Стеллы, которая медленно обходила наш строй перед началом рабочей смены. Марине она высказала. «Если узнаешь, что ты крутишь хвостом перед постояльцами, вылетишь отсюда в тот же день». «Когда это я крутила?» — возмутилась подруга. «Я тебя предупредила!» — грозно зыркнула на нее Стелла и перешла ко мне. «Ты... как там тебя...» «Ульяна», — напомнила я. Это сухопарая, стриженная блондинка лет сорока. чего то была мне неприятно. Ее манера вести себя всем своим видом, выказывая более высокое положение, раздражала. И половина замечаний девушкам было явно не по существу. «Да, тележку свою укомплектую как следует, чтобы в ней было все необходимое. Любой вопрос, к которому к тебе обратится постоялец, ты обязана решить сразу же, не отходя от своей тележки. Поняла?» Я сдержанно кивнула. Марина же мне взглядом приказала молчать. Собрание не продлилось и десяти минут, но за это время Стелла умудрилась испортить настроение всем, кроме меня. Для себя я решила, что такой радости не доставлю ей никогда. Против энергетических вампиров, какой, по сути, и являлась старшая горничная, бороться нужно было ихними же методами, или просто можно от них закрыться, как это сделала я. Поставила перед собой мысленный щит, от которого и отскакивало все негативное. Ежеутреннее общение с этой крысой — настоящее испытание для моих нервов. Жаловалась Марина по пути в подсобку, где хранились все наши тележки. Она будет не она, если не ляпнет какую-нибудь гадость. Просто постарайся не обращать на нее внимания». С улыбкой приобняла я подругу за талию. «Лучше помоги мне укомплектовать тележку». «Сделаем», — кивнула Марина. «И станет она у тебя тяжелее танка, но со временем ты привыкнешь». Что имела в виду подруга, я поняла, как только поднялась с тележкой на верный мне этаж. еще по кафелю она катилась легко, а вот по ковровой дорожке, что устилала длинный коридор... Приходилось толкать ее изо всех сил. И пока дотолкала ее до первого своего номера, вся взмокла. Так, основное правило отеля — уборка номера проводится только в отсутствие постояльца. В этом люксе проживает какой-то испанец, и, по моим сведениям, до вечера номер должен пустовать. Однако ключ-карта почему-то не сработала, а дверь легко поддалась, когда нажала я на ручку. «Забыл закрыть дверь?» — спросила я у самой себя. Тут я вспомнила правила и трижды постучала в распахнутую дверь. «Горничная дневной смены. Уборка номеров», — громко сообщила. Ответом мне служила все та же тишина. И тогда я смело вкатила в номер тележку, оставляя дверь открытой. Закрываться в номере во время уборки категорически запрещали те же правила. Действовала я по схеме, которую мне в подробностях вчера объяснила Марина. Первым делом распахнула все окна. Затем проверила исправность техники, выключателей, розеток. Далее следовала непосредственно уборка, и начать я решила с санузла. А вот там меня ждал шокирующий сюрприз в виде обнаженного Рикарда. Испанца я сразу узнала, ведь таким, оголенным по поясе и с полотенцем на бедрах, я видела его уже однажды. И как бы мне хотелось сбежать раньше, чем он узнает меня, но не получилось. «Ульяна, вот это сюрприз!» с довольной улыбкой рассматривал меня Рикардо. И он даже не выглядел удивленным, словно именно меня и поджидал тут в непотребном виде. «Извините», — проговорила я, собираясь закрыть дверь в ванную. «Я приду позже». «Куда же ты? Никуда я тебя не отпущу». Перехватил он мою руку на дверной ручке. Ситуация, в которой я оказалась, была пикантнее некуда. Если меня сейчас застукает старшая горничная, то Пал Палычу уже будет бесполезно что-то объяснять. «Я не могу тут остаться, извини», — торопливо сказала я и покосилась на открытую дверь. «В любой момент по коридору могла пройти другая горничная или любой служащий отеля, и тогда мне точно не поздоровиться. «Можешь», — проследил Рикардо за моим взглядом и захлопнул дверь. «Обещаю, об этом никто не узнает. Подожди меня, Ульяна, я только оденусь». Он закрылся в ванной, а я не придумала ничего лучше, как начать пылесосить его номер. Правда, продлилось это недолго. «Ты работаешь в этом отеле? Горничный?» Рассматривал меня Рикардо, предварительно выключив пылесос. «Но почему? Ты же переводчица!» «Это не важно. Тряхнула я головой, понимая, что трачу драгоценное время. На уборку одного номера у меня уходит в среднем минут сорок, а то и все пятьдесят, если приходится менять постельное белье. И промедление сейчас грозит мне остаться без обеденного перерыва, чтобы успеть сделать всю работу на сегодня. «И откуда только взялся тут Рикардо?» «Это отель моего отца», — тут же сообщил испанец, словно прочитал вопрос в моей голове. «Ну, теперь все понятно», — хмыкнула я. «И это совершенно не важно, Рикардо, можно я продолжу работу? Иначе меня уволят во второй же день». «Пусть только попробуют. Теперь я тебя буду защищать». Расплылся он в довольной улыбке. «Извини, но в твоей защите я не нуждаюсь», — разозлилась я. «И знаешь что? Я приду убираться позже, когда тебя тут не будет». В сердцах принялась запихивать я пылесос в тележку. «Ульяна, подожди!» — семенил за мной Рикардо, пока толкала тележку к двери. «Во сколько ты заканчиваешь сегодня?» «Восемь. А что?» — метнула я в него не самый добрый взгляд. «Я тоже!» — обрадованно закивал он. «Не знала, что ты работаешь». Не сдержала я сарказма. Хорошо, хоть не добавила «с таким-то папочкой». «Буду ждать тебя у входа в отель в десять минут девятого». Зачем? Повернулась я к нему всем корпусом. «Просто хочу увидеться с тобой снова». Заметно растерялся он, и мне даже стало его немного жаль. «Мне все равно». Пожало я плечами распахиваю дверь и со всей дури выталкиваю тележку. И оставалось только радоваться, что коридор пустовал.